Олесь Бузина. Вурдалак Тарас Шевченко. Часть вторая. Ангел. С Богом, орлы, казаки, д е т м а н ы вертухаи, только когда придет и вам помирать, бугаи, будете вы хрипеть, царапая край матраса строчки из Александра, а не брехню Тараса. Иосиф Бродский. На независимость Украины. Глава п в а я из которой выясняется, что не все украинцы любят Шевченко. «С Тарасом Шевченком я не маю ничего спильного». Микола Хвилевый, роман «Вальчнепы». «Русское образованное общество не знало подлинного Шевченко», писал в 1925 году украинский эмигрант, скрывавшийся под псевдонимом А. ц а р е н н ы й пока не были обнародованы его так называемые запрещенные сочинения. Приятели и предварительная цензура до неузнаваемости приукрасили его образ. Обнаженный Шевченко был известен лишь немногим, посвященным в тайны его души и быта, как, например, И. М. Сошенко или П. А. к у л и ш у Кое-какие запрещенные стихотворения Шевченко «Мария», «Сон», «Кавказ» ходили по Малороссии в списках, но не могли иметь широкого распространения и служили лишь в некоторых кругах удобным орудием для противорелигиозной и революционной пропаганды. Только постепенно выступил наружу звериный лик Шевченко. И все увидели, сколько в этом истинном хаме скопилось ненависти и злобы против Бога, против русского царя, против какой бы то ни было власти, против всякого общественного или имущественного неравенства, неизбежного в человеческом общежитии. Шевченко был по духу большевиком задолго до того, как на исторической сцене появилось большевичество и овладело Россией. Примечание. Царинный А. Украинское движение. Берлин, 1925 год. Мнение жесткое. Уверен, ярым Шевченкоманам оно не понравится. И все же я вынужден его процитировать, для объективности, чтобы ни у кого не возникало соблазна утверждать, будто все украинцы видят Шевченко не иначе, как «батька», за которым толпами бредут унылые выводки его детей, уткнув в и с л а я насыпка «бзарь», как в букварь. Единственное, в чем я не согласен с господином ц а р е н н ы м Так это в том, что злость Шевченко была направлена исключительно против русского царя, хватало от него всем – и папе римскому, и античным жрецам, и нашим гетманам всех политических раскрасок во главе с Богданом Хмельницким. Была бы ненависть, а уж на кого или на что ее излить, разве это проблема, хоть на пень, лишь бы полегчало». Пробежит мимо зазевавшийся католический попик, метя тротуар лиловой с у т а н о й Взбодрим его. Пробредет русский православный батюшка, озадаченный думами о попадье и многочисленном семействе, тоже хорошо. Промеж лопаток его критикой. А это кто в карете с конвоем? Царь? Ну, держись, царь. Как писал сам Тарас. «Обрыдлы тие мужики, топанычи топокрытки». х о т е л о с я б загнать Оскому на коронованных г о л о в а х Конечно, можно упрекнуть ц а р е н о в а в необъективности. Выметенный из Киева на неуютный Запад революционной метлой, он вряд ли мог сохранить уравновешенность чистого разума. Шевченко казался ему чем-то вроде демона-петлюровца с булгаковской печки. Или большевика-матросика из хохлов. Таких тоже хватало. Но вот свидетельство другого украинца, из куда более тихой эпохи, к тому же личного друга Тараса Григорьевича, небезызвестного Пантелеймона к у л и ш а С молоду к у л и ш заваривал ту же кашу, что и автор Гайдамаков. По собственным воспоминаниям, казаков он тогда воображал не иначе, как рыцарями. Потом разочаровался и в казаках, и в рыцарях. Остыл, пересмотрел взгляды. и уже на склоне лет разразился сатирической поэмой «Кулиш в пекле» малороссийским аналогом Дантовского ада. По сюжету поэмы, попав на тот свет, Кулиш встречает на берегу Стикса двух грешников, сразу же кинувшихся ему в объятия, мов дрочи н и в о л ы В одном из них он узнает историка к о с т о м а р о в а с которым сочинял некогда Брехо-Дурнопею о запорожцах, а в другом – в том, на шее которого, кроме е р м а болтается еще и бочонок с водкой, Тараса. «Тарасе, чесе ты, Миколо, письменского к а з а с т в а ш к о л у чогосе вы сюди зайшли?» Даже за гробовой доской Тарас начинает жаловаться на жизнь, если, конечно, так можно выразиться о загробной жизни, особенно напирая на то, что краю их даже близко не подпустили, да еще и выпить не дают. «Адские муки ужасны!» Аромат несравненной водки какого-то неведомого сорта щекочет к обзарю ноздри, но наклонить голову и дотянуться до бочонка языком ему никак не удается, мешает ярмо. Поэтому он пеняет перевозчику через стикс х о р о н у играющему в потусторонних страданиях Тараса ту же роль, что и Николай I в его реальном существовании. Великий кобзарь, вымаливая я х о т ь бы чарочку маленьку горилки промочиты пельку», унизительно конючит А ти безбожний дідугане пекель не т в о р и в о погане Мені до шиї причепив важке барило ланцюгами що пахне любо горілками яких я із родуще не пив Но тщетно Харон грубо обрывает эти жалоби з а м е ч а я ч т о т у т н е шинок и ч т о е м у вообще надоело таскать всяких брехак на приом к візервулу а потом грузить всю троицу в лодку и в ы в о з и т ь на середину стикса Дальше юмор автора поэмы приобретает просто зловещую окраску. Тарас и Костомаров начинают драться из-за кошелька с деньгами, болтающегося на шее у историка. Кулиш пытается вырвать более безобидного Костомарова из лап Шевченко. Харон применяет весло как полицейскую дубинку в страхе, что они перевернут лодку. Костомаров падает за борт и тонет. Причем из головы его, расколотой веслом, высыпаются золотые монеты, Акулиш в ужасе о з і, і р а е т с я кругом. А де ж Тарас? Немай Тараса. Це ж і його втопив Харон. Душа на оковиту ласа пила за цілий легион. Тепер з барилом п о т о н у л а Ні разу з нього і не ну к о в т н у л а Шкода такого кобзаря. н о когда лодка подплывает к берегу, из воды, вполне в гоголевском духе, поднимаются адские утопленники Костомаров и Шевченко. И снова начинает оглашать окрестности жалобными воплями. Слушать их уже просто нет сил. Тарас заводит свою вечную песню о водке, жадный историк о деньгах. В конец измотанный бесовским дуэтом х о р о н плачет в жилетку Кулешу. Асе таких два гайдамаки, яких и в свите не б у л о с е знают, где зимуют раки, и компонуют т о л ь к и зло. Нехай бы в рай обоих приймали, Набиса их сюды заслали, Щоб ясувати тут ясу. Колы живых не сбунтували, Так чтоб мерцив нам попсували И в пекли справили трусу. Рисуя своих соратников По Кириллу Мефодиевскому обществу В таких неприглядных тонах, Сатирик высмеивает Их характернейшие привычки — Любовь Тараса к выпивке, А к о с т о м а р о в а к бессмысленному накопительству. Кошелек на шее у последнего Появляется не случайно. В примечаниях к своей поэме ехидный кулиш вспоминает, что кошель списан с натуры. Во время их совместного путешествия по Италии к о с т о м а р о в ни за что не хотел расставаться с мешочком червонцев. Он не снимал его, даже когда спал и умывался. При этом постоянно конючил позычить грошей, напирая на то, что червинцев не хочется тратить. «Знай побильшего в той в а ш к и гаман, що виси у н е г о на шее и в Италии, и над стиксом». завершает свою Филиппику кулиш. Шевченко он называл человеком темным, то есть необразованным, но великим поэтом, и особенно жаловался на то, как всевозможные приятели спаивали его, не давая выбраться из гиены пьянственной. Вряд ли у кого бы то ни было найдутся основания упрекнуть сочинителя Пекла вне объективности. Тарас сам никому спуску не давал. так стоит ли сожалеть о том, что ему воздали той же мерой, которую он и ввел в моду. Но особенно крепким нагоняем от старых украинцев наградил кобзаря Михаил Драгоманов, известный в дореволюционных прогрессивных кругах публицист и родной дядя еще более известной, благодаря школьному втиранию ее в мозги, поэтессы Леси-Украинки. Необходим объективный и исторический суд над Шевченко. Так поставил он вопрос еще в 1879 году, словно предчувствуя надвигающиеся беды от безмерного обожествления поэта с барылом. Работа Драгоманова называлась «Пророчески» – «Шевченко, украинофилы и социализм». Тот, кто перечитает излюбленные стихи Шевченко, посмеивается Драгоманов, собственно те, где он выступает писателем с мыслями общественными, тот увидит, что меньше всего он думал писать их для мужиков. Иначе зачем бы он натаскал туда не только конфедератов, но и Аполлонов, Ченчиев, Эссеев, Колизеев, которых иногда он так безбожно путал, так мало зная и историю, и саму мифологию, которой нахватался в Академии. Попробуйте, например, почитать мужику хотя бы послание к землякам, которое кое-кто считает самым соком из Шевченко. Не меньшее сомнение вызывало у Драгоманова и так называемое живописное наследие Кобзаря. Картины Шевченко, кроме явного жанра, показывают, что у него никогда не получалось совсем выбиться из классицизма, а получалось только иногда перемешать классицизм с реализмом, на манер французского с нижегородским. Но и это еще не все. Да и вообще на известных ему языках, московском и польском, Не очень-то много мог вычитать Шевченко, особенно если выбросить отечественные записки, которые у украинцев оставались неразрезанными и которые Шевченко не любил за то, что его там невысоко ставили. Чужбинский говорит, что Шевченко начал было учиться по-французски, д да о бросил. Не знаем, откуда явилась ему охота к французскому языку, может для того, чтобы быть салонным человеком, ибо из жизни к у л и ш а И из воспоминаний Чужбинского видно, что приятели Шевченко обращали большое внимание на то, как держит себя Шевченко в салонах. Только ясно, что Шевченко или сам не придавал большой цены науке французского языка, или не привык что-либо систематически делать, или скорее и то, и другое. Жизнь Шевченко на Украине в 1843-47 годах, как замечает Драгоманов, Выглядит достаточно бесцельным полупанским битьем баклуш среди сельского панства за рюмкой с мужчинами, в танцах и возле музыки с дамами, на балах у губернатора в Чернигове с рисованием карикатурно-провинциальных барышень в клубах, со студентами в Нежине и так далее, а временами, по словам самого Шевченко, кабанованием целый день в постели. Но никакого плана труда и жизни не видим мы в том, что рассказывают близкие приятели Шевченко о лучшем времени в его жизни, так как не было у него никакого систематического взгляда на жизнь и труд, который дает только систематическая же наука. Айда Драгоманов, Айда Резонер. Но ведь прав же или не прав? Может действительно только так и можно в ы л е ж и т ь с я в настоящего великого человека? Ведь прыгал же Пушкин по балам и г о с т и н ы м как обезьяна, думал о красе ногтей, что не помешало ему в конце концов вскочить на постамент памятника тысячелетию России. Решайте сами. Я не охотник навязывать свое мнение. Давайте-ка лучше еще послушаем Драгоманова. Многие вспоминали о встречах с Шевченко, а он рассказал о «не встрече». И это тоже характернейшее воспоминание, свидетельствующее, что не т а к о е уж и фурор вызывал живой Тарас Григорьевич даже после десятилетней закалки в Закаспийских степях. «Мы сами помним, — пишет Драгоманов, — что, прибыв в Киев в 1859 году, мы застали среди товарищей студентов университета слух, что теперь в городе Шевченко, но не помним никакого глубокого следа этого пребывания». Несколько товарищей наших, которые были знакомы с Шевченко, говорили было, что нужно собраться на вечер, и что на него придет и Шевченко. Потом это все оставили, видимо, страха ради. А скоро Шевченко и выехал, и только и осталось следа от его пребывания, что фотография. Даже особенных разговоров не было среди студентов. Вяловатая киевская молодежь. Публичный человек, не слишком жаждущий публичности. Какой-то необъяснимый иррациональный страх. Даже грустно. Зато сколько фанфар после смерти. Дождались. Умер. Воистину, главное событие на хуторе – это похороны. Всегда от молебнов, да еще от молебнов после смерти святого, замечает честный Драгоманов, мало бывает пользы, а много вреда людям. А может, никому так не вредят молебны, как нам, полуварварам на востоке Европы. Вспомним, что русская литература действительно только после того начала расти, когда Белинский показал, что в России литературы еще в действительности нет, что Пушкин сам еще не делает литературу, да и ему еще не за что очень молиться. Пора уже, чтобы кто-нибудь сделал подобную услугу и украинской литературе с Шевченко. И тем более пора, что украинолюбы давно уже возвеличивают его и как писателя, и как повыдаря в общественном деле. а от этого возвеличивания дело украинское и литературное, и общественное не очень-то продвигается. «Но ведь его любили», — скажет кто-то. «За что?» Те же мочеморды, например, которых вспоминает и Драгоманов, обильно цитируя мемуар о высокопьянейшестве Викторе Закревском и небольшом кружке, который овладел Шевченко. Кружок этот носил название «Общество мочемордия», Вследствие того, что на языке его не существовал глагол «пьянствовать», а заменялся фразой «мочить морду». В противоположность, неупотребление спиртных напитков называлось «сухомордие» или и с у х о р ы л ь е Члены, смотря по заслугам, носили титул л м о ч е м о р д и я в ы с о к о м о ч е м о р д и я п ь я н е й ш е с т в о и «высокопьянейшество». В награду за усердие у них существовали отличия «сивалдай в петлицу», бокал на шею и большой штоф через плечо. В известные дни или просто при съездах они совершали празднество в честь Бахуса. Бас-кудел. Ром-пунш, ром-пунш. Тенора подхватывали. Полпива, полпива, г л и м т в е й н А дисканты выкрикивали. Бело-красно-сладко-водка. Великий магистр произносил приличную речь и мочеморды предавались своим возлияниям. Примечание. Александр Чужбинский-Афанасьев. Воспоминания о Тарасе Григорьевича Шевченке. Санкт-Петербург, 1861 год. Цитата по книге Михаила Петровича Драгоманов. Выбраны. Киев, 1991 год. А теперь представьте, что вы любите выпить и обладаете для этого практически неограниченными финансовыми возможностями, а в поле вашего зрения попадает необыкновенно вместительный человек. представляющий собой техническое чудо, почти невообразимое сочетание бездонного резервуара для различных спиртов и беспрерывно функционирующего автомата по производству стихотворных строчек. Ну как не полюбить такого? В былые годы в Малороссии, свидетельствует книга «Замечательные чудаки и оригиналы», существовали странствующие поэты, которые проживали в домах богатых панов и оживляли семейные празднества своими импровизациями. Примечание. Михаил Иванович Пыляев. Замечательные чудаки и оригиналы. Обычай этот с некоторыми усовершенствованиями дожил до сих пор. Каким счастьем для председателя колхоза периода развитого социализма было заполучить денька на два от командированного из Киева журналиста или того и гляди целого письменника, Как с ним можно было погутарить за жизнь, ощутив приобщенность к высокой культуре? Сегодня колхозные председатели исчезли, мутировав президентов агрофирм. Но традиции остались. Не так давно один из них, прослышав о моей вспыхнувшей после выхода первой части Вурдалака всеукраинской славе, приправленной пятью судебными процессами, даже заслал в Киев курьера с предложением посетить его Латифундию на Черкащине. К сожалению, от природы я принадлежу не к м о ч е м о р д и ю а к с у х а р ы л и ю предпочитая горячительным напитком вовнутрь, наружное употребление горячих дам. А потому ответил, что с удовольствием приму его приглашение, если только мы не будем предаваться народным малороссийским забавам, хлестанию самогона на скорость с последующим битьем куском сала по морде. После этого курьер исчез и больше не появлялся. Из чего я сделал вывод, что непьющему литератору ни за что не добиться бескорыстной помещичьей дружбы. Зато вот вам напоследок мнение человека, в свое время крепко любившего нашего вурдалака, а потом не менее крепко его разлюбившего, того самого штаб-сротмистра Мартаса, который ассигновал средства на издание первого кобзаря. У Тараса завелись денежки, и он начал кутить. Я, сколько мог, старался воздерживать его от этой разгульной жизни, предчувствуя, что ею он убьет свой талант и, может быть, наживет себе еще беду. п р и ч у в с т в и я мои, к сожалению, оправдались. Но в то время Шевченко рассердился на меня за это до того, что, бывший потом в наших местах, то есть на Полтавщине, Олесь Бузина, не захотел даже побывать у меня, и я нигде с ним не встречался. Живописью занимался он здесь мало, Но много писал стихотворений, к сожалению, в духе возмутительном, которые, как я предвидел, довели его до несчастья. Недаром говорит пословица «Схама не будет пана». Нет, не все украинцы любили Шевченко».